Олень и виноградник Олень спрятался от охотников в виноградник. Когда охотники проминовали его, олень стал объедать виноградные листья. Охотники приметили, что листья шевелятся, и думают, не зверь ли тут под листьями? Выстрелили и ранили оленя. Олень говорит, умираючи, Поделом мне за то, что я хотел съесть листья, Те самые, какие спасли меня.